Одна из метафор, наиболее часто встречавшихся на маринах, висевших в его мастерской, в том и заключалось что, сравнивая землю и море, он стирал между ними всякую грань. Это сравнение, молча и упорно повторяемое на одном и том же холсте, придавало картине многоликое и могучее единство, а оно-то и являлось причиной, правда, не всегда осознанной, восторга, с каким относились иные поклонники к живописи Эльстира. К такой, например, метафоре на картине, изображающей гавань в Каркетюи, картине, которую он закончил несколько дней назад и которую я долго рассматривал, эльстер подготовил восприятие зрителя, пользуясь для изображения города приемами, какими пишется море, а для моря — приемами урбанистической живописи. Оттого ли, что дома закрывали часть гавани, док, а может быть даже и море, заливом углублявшееся в сушу, как оно часто углубляется в Бальбекском краю. Но только по ту сторону мыса, на котором стоял город, над крышами точно фабричные трубы или колокольни вздымались мачты, придававшие кораблям что-то городское, словно они были возведены на земле. И это впечатление усиливали лодки вдоль мола, до того тесно прижавшиеся одна к другой, что находившиеся на них люди переговаривались, как будто их не разделяла вода. От этого казалось, что рыбачья флотилия не так тесно связана с морем, как, скажем, далекие церкви Крикбека, окруженные со всех сторон водой, самого города не было видно, как бы вырастающие из моря. В солнечной и водяной пыли, словно из алебастра или из пены, а опоясанной многоцветной радугой, в них было что-то нереальное, мистическое. На переднем плане, то есть на взморье, художник приучил глаз не различать четкую границу, демаркационную линию между сушей и океаном. Люди, сталкивавшие лодки в море, бежали и по воде, и по влажному песку, в котором корпуса лодок отражались, словно это уже была вода. Волны поднимались неравномерно, а в зависимости от неровности берега, к тому же изрезанной перспективой. И от этого казалось, что корабль в открытом море, наполовину скрытый самыми крайними арсенальными постройками, плывет по городу. О женщинах, собиравших между скал креветок, можно было подумать, потому что их окружала вода и потому что за круговым заграждением, образуемым скалами, берег, с двух сторон, где он был особенно узок, опускался до уровня моря, будто они в морской пещере, над которой нависают лодки и волны, пещере открытой и каким-то чудом защищенной от расступившихся перед нею зыбьей. При взгляде на картину возникало ощущение гавани, где море входит в сушу, где суша уже морская, где население земноводное, а могущество морской стихии проступает во всем. Недалеко от скал, там, где начинается мол, море было неспокойно, и по усилиям моряков и по наклонному положению лодок, лежавших под острым углом в безмятежной вертикали по гаузе, церкви, городских домов, куда одни входили и откуда другие выходили на рыбную ловлю, чувствовала, что моряки с трудом держатся на воде, точно на быстром и норовистом коне, скачки которого, если бы всадники не были так ловки, сбросили бы их на землю. Веселая компания отправлялась на морскую прогулку в лодке, в которой трясло, как в двуколке. Жизнерадостный и осторожный моряк управлял ею, как будто в руках у него были вожжи, орудовал с непокорным парусом. Все сидели неподвижно, чтобы лодка не накренилась и не опрокинулась. И так они летели по осиянным полям в тени, скатываясь с гор. Утро было чудесное, хотя только что пронеслась гроза. И все еще чувствовалось бурление, умиротворяющееся прекрасным равновесием недвижных лодок, которые наслаждались солнцем и свежестью там, где море было до того спокойно, что отражения были чуть ли не более прочны и вещественны, чем суда, на которые свет ложился так, что они словно растворялись в воздухе, и которые перспектива заставляла наваливаться одно на другое. И вот сказать то же самое о море было уже нельзя.